Пёрл-Харбор. Штаб-квартира флота США на Тихом океане. Восход на Гавайях отметили в 6.09, а уже к 8 солнце обещало нещадное пекло. Впрочем, в просторном кондиционируемом зале оперативного управления Тихоокеанскими силами под неизменным звездно-полосатым О зреющем снаружи зноя напоминала лишь облегченная форма одежды морских офицеров. Здесь внизу, внутри, царил свой накал, особенно видимый в сосредоточенной обстановке работы штаба и... и дистанционно невидимый, когда где-то там за сотни миль режут воздух самолеты, вспарывают море корабли, тихо раздвигают толщу подводные лодки. Чувствительные эфиры воздушных и водных сред пронизывают незримые радиоэлектронные лучи связи и эхолокаторов. Наверное, те, кто имел полное владение обстановкой боевого развертывания и хоть толику воображения, испытывали гордость за военную мощь Соединенных Штатов. Чего уж далеко ходить. Вот командующий Тихоокеанскими силами адмирал Сильвестр Фоли, глядя на такой привычный, А с некоторых пор особенно боевито взведенный, веренный ему офицерский состав, возможно, что и упивался. Врага недооценивать не стоит, у них все то же самое. И корабли, и самолеты, и субмарины. Но именно мы, безусловно, сохраняем за собой настоящую активность. Сейчас, как, впрочем, и прежде, к себе особо привлекал внимание большой тактический планшет разлинеенный сеткой координат, очерченный островными и материковыми контурами, помеченный морскими обозначениями, где противник был понятен красным цветом, а US Navy и US Air Force несли сине-зеленые оттенки в зависимости от рода войск. Вчера стоял с указкой старший офицер смены. Примерно в 7.50 а русские миновали проход Баши, Ночью наши наличные силы вели за ними плотную радиоэлектронную разведку, фиксируя переговоры внутри эскадренной связи, а также отслеживая РЛС. Отвернув левее к Северному румбу, Тайвань при этом оставался у них по левому борту, чиркнув по краю Филиппинского моря, утром в 8.15 а.м. советская эскадра вышла в Восточно-Китайское море. Американский, американский формат времени, формат времени. А.М. до полудня, П.М. после полудня. Далее, следуя в равном удалении от территориальных вод Тайваня слева и крайнего ориентира справа острова Йонангуни группы Миякадзи, архипелага Рюкю. Зачем такие сложности с этими японскими названиями? С болезненным выражением на лице посетовал Бжизинский. На карте и так все прекрасно видно. Лейтенант-коммандер руководствуется точным пунктом протокола. Сухо-негромко выжил из себя адмирал и все же пояснил. Там, в радиолокационной тени острова Йонангуни, занял позицию крейсер Уро-Бидл. Там же будет находиться вспомогательное судно, располагающее мощными средствами для постановки радиоэлектронных помех. Получив разрешительный жест, продолжил доклад офицер. Его цель – осложнить и дезорганизовать противнику управления кораблями по внутриэскадренной сети. Как раз по выходе в восточно Китайское море русские перестроят ордер в более рассредоточенную конфигурацию. А также попытаться пресечь циркулярные сообщения с оперативными центрами советской метрополии. Возможно, что это даст нам превосходство тактической паузы, пока они будут связываться с Владивостоком и Москвой. В одноименной задаче на безопасном, отдаленном расстоянии в назначенный час начнут работать самолеты Мидуэя с аппаратурой РЭП на подфюзеляжных подвесках. «К сожалению, наша самая сильная сторона, ударная палубная авиация, вследствие нежелания наглядности остается за кадром», – между прочим, дополнил командующий. «Я ознакомлен с общим курсом плана», – холодно подтвердил советник. От себя с дипломатической стороны добавлю, японцы извещены и предупреждены. Лояльны, куда им деваться. Что касается Тайваня, в свете наших последних контактов с Пекином, там категорически отказались обсуждать какое-либо взаимодействие. Было бы у нас больше времени, я бы изыскал ресурс надавить на Тайбэй. М да. Хотел в этом аспекте спросить. А не случится ли так, что ущерб понесут посторонние суда нейтральных стран? Тайбэй. Столица Тайваня. На выходе из узости русские сумели создать вокруг своей эскадры достаточную зону отчуждения. Пилоты с Медуэя неоднократно докладывали. Красные весьма бесцеремонно выдавливали кораблями дальнего дозора, попадающиеся на маршруте сухогрузы. И все же не хотелось бы оставлять улики для посторонних или невольных свидетелей. «Неизбежные издержки и риски остаются», – пожал плечами адмирал. «Для меня важнее гарантия того уверенного сценария Вашингтона, как я понял, основывающегося на агентурных данных. Естественно, на случай ответной незапланированной реакции комми, подразделения в Кадене, в Субик-Бэй. И здесь, на Гавайях, приведены в скрытую боевую готовность. Да, в Пентагоне и ЦРУ не сомневаются в локальности и конвенциональности эскалации. Стратегические силы «красных», по данным разведки, остаются в пассивной готовности мирного времени. Бжезинский указал на доставленные 15 минут назад орбитальные фотоснимки. Я убежден в прогнозах разведки, большевики не пойдут на ядерный конфликт. «Что ж, будем надеяться, что русский медведь останется в своей берлоге», пробормотал Фоли, снова кивком обращая внимание на карту. Через полтора часа советская эскадра войдет в намеченное место координат к северо-западу от Тайваня, в так называемую точку «Y», где сходится фокус операции. Наступит момент X. Вот это место – Услужливо отреагировал указкой лейтенант-командер. «Субмарины уже вышли на исходные. Депеши подтверждения получены». «Курок взведен!» – тут же подхватил Бжезинский. Он щурился, как кот на добычу. Глаза блестели. Мельком, взглянув на советника, адмиралу даже захотелось его немного остудить, припугнув, что обещанная локальность конфликта не отменяет удара крылатых ракет русских по Гавайям. То, что он сам не верил в успех такой атаки, главная база флота США, защищена более чем основательно, не отменяла самого факта подобной возможности. «Сэр», – прервал его раздумья офицер связи, протягивающий широкую полоску телетайпа, – «пришло по открытому каналу средств массовой информации. Срочно!» Приняв бумагу, адмирал быстро пробежал по тексту глазами. «Вот дерьмо! Этого следовало ожидать!» «Что?» – тут же сунул свой длинный нос Брузинский. «Скандал! Пресса разнюхала о боевых потерях флота! Надо же, так быстро! И месяца не прошло! Проклятие! «Ну еще бы! Авианосец – слишком здоровенная штука, чтобы скрыть его гибель! И гибель стольких американцев!» Вашингтон Деньги тоже имеют значение, без аппетита ковырял вилкой Рейган. Да будет вам, отложил салфетку глава президентской администрации Бейкер. Деньги это быт, это то, что должно быть. Как дрова питать костер реализации твоих идей и желаний? Плохие деньги, которые тяжелые, их жаль тратить. «Не менее плохие деньги легкие, они уходят быстро и бездарно». «Хуже деньги, которые потратить нельзя», – вкратчиво и со значением вставил Уильям Кейси. «Из Буэнос-Айреса к нам просочился ранее неупоминаемый примечательный факт». Директор ЦРУ рассказал о доставленных на борт Петра Великого аргентинских золотых слитках. «Весьма оригинально», – Не столько удивленно, скорее алчно воскликнул Бейкер. «У него даже глаза с круджами заблестели», – подметил Кейси. «Тоже мне реализатор идей и желаний». «Весьма оригинально», – повторил глава администрации. «Требование способа оплаты, да еще исходящее от командира корабля, тем более любопытно для идеалистов-большевиков». «Вот я и говорю, где в большевистской России потратить такие деньги? Если они, конечно, разделят их на экипаж в соразмерных долях». Кейси словно не замечал здорового возбуждения собеседника. «Но меня тут вдруг на другую мысль навело. А коммунист ли командир корабля? За 30 лет в стране могли произойти большие изменения». Уже сейчас в СССР наблюдается крайне интересная тенденция: Коммунистические идеалы и забыватели, словно кальций из организма, вымывает при плохом питании. Конечно, не без наших пропагандистских разлагающих усилий. Да и сами комми довели своих граждан до потребительского голода. Давайте подумаем, за более четверть века уровень жизни наверняка изменился. Просто должен был измениться. Представьте, что они, экипаж крейсера, увидят сейчас, прибыв в Советский Союз 82 -го года. Я не голословен, господа, и это не пустые догадки. Даже у нас, если сравнить США 50-х, ну-ка, вспомнили? А теперь 30 лет спустя, а? А ведь наш прозорливый Уильям прав, согласился Рейган, давая прислуге знак, что обед окончен. «Им может прийтись не по вкусу нынешняя Россия. Более чем. Люди привыкли искать лучшие доли, а у нас есть что предложить». «Уж достойный и комфортный прием пришельцам в Кремле оказать смогут», внес весомую долю скептицизма пентагоновский генерал. «Думаю, они знали, на что шли и куда их посылали. А так ли? Вдруг спонтанность». Я имею в виду переход кораблем из будущего. Образовалась дырка в метрике, крейсер туда и провалился, всплыв у фолклендов. Аргентинцы упоминали о молодых членах экипажа. Вот я бы, планируя подобное, послал на такую щекотливую и важную операцию проверенных ветеранов. Не в смысле стариков, но все же. Это все домыслы, требующие дознания. Может, у них там вообще партия большевиков завела страну в такие дебри, счастливого и светлого будущего, что нынешняя Россия покажется раем. Вот именно. Аргентинцы что-то там говорили о надписях «Россия» на шевронах. Это тоже любопытный факт. Директор ЦРУ поджал губы, становясь серьезным. Господин президент, когда все это закончится, надеюсь, что наш план в итоге сработает как надо, в первую очередь мы должны вытащить наших бойцов «Дельты», под хороший компромисс или уступку. От них, в том числе, как от побывавших на этом корабле, получим какую-нибудь дополнительную информацию. Нам важна любая мелочь. Новый календарный день в Вашингтоне наступал на 6 часов раньше, чем на Гавайях. Там, над Оаху, еще не взошло солнце. а в западном крыле белого здания резиденции американских президентов в помещении под названием «Овальный кабинет» с полудня уже заседали. Оаху, остров архипелага Гавайи, где располагается база ВМС США, Перл-Харбор. Успев на коротке и отобедать, скорее даже перекусить и снова вернуться к деловому столу, к секретным папкам, к телефонам и селекторам, соединяющим с ключевыми департаментами и ведомствами страны. Тикали часы, ждали, глядя на те, которые показывали гавайское время. Все было более чем серьезно. На Тихом океане в азиатской его части назревал запланированный, но весьма нестабильный критический пузырь. Время двигалось к часу X, когда он должен был лопнуть. И информируемый каждые полчаса о состоянии дел Рональд Рейган заметно начинал нервничать. Шутка ли военный конфликт с ядерной державой? Нервничать, как бы там его не заверяли, что до горячей стадии дело не дойдет, как бы не успокаивали. А его успокаивали. Насколько ваши аналитические выкладки и расчеты соответствуют действительности? На все сто. Без тени неуверенности объявлял представитель разведывательного управления Министерства обороны США. Ему вторил генерал из комитета начальника штабов, имевший свой отдельный канал связи с Пентагоном, далее через цепочку, уходящей на Перл-Харбор. Командование Тихоокеанским флотом, как административно-стратегическая единица, располагает всеми средствами и силами для выполнения как масштабной, так и отдельной региональной задачи, предоставлял наглядные данные специалист-консультант из технического отдела космической разведки. Это была серия разноспектровых фото, освещающих степень боевой готовности советских ракетных войск стратегического назначения, состояние и дислокацию вооруженных сил СССР на западных рубежах, местоположение части или большинства подводных атомных ракетоносцев на Дальнем Востоке и в Северных морях. Положительные настроения отмечались по линии Министерства иностранных дел и дипломатических сношений. Из посольства Советов никаких новых поступлений. Очень важны были любые предупреждения от ЦРУ. Так и тут директор агентства Уильям Кейси вообще оставался нарочито флегматичным. Когда за обедом Рейган вернул вроде бы шутку, за которой скрывалось истинное опасение – А как вскроется все, господа? Как случится сенатское расследование по делу недавней маленькой войны у Новой Гвинеи? Как проголосует Конгресс импичментом за все мои проступки? Так и вам прицепом перепадет, дорогие мои советники и помощники. Мистер Минарс. Проступки. Именно такой термин применяется в Конгрессе США для запуска процедуры импичмента действующему президенту. Кейси, полируя платочком свое излюбленное средство для пауз очки, водрузив их на нос, не скрывал лукавую усмешку. «Президента сменят, а ЦРУ останется, с ним или без него, а я за должностью не гонюсь». Впрочем, и он после обеденного перерыва внес свою дозу обнадеживающих прогнозов. «Нами получены дополнительные подтверждения той информации, что поступает от разоблаченного, если помните, агента. Мы ее переворачиваем с ног на голову и получаем правдивый результат». В настоящее время открылся новый источник, еще один человек в Москве, работающий на нас. Предоставляемые им материалы носят непрямой характер, но это на первый взгляд – В совокупности этих обоюдных данных мы смогли обрисовать практически полную картинку. Рейган молчал по-совиному, почти не моргая, видимо, выжидал более исчерпывающих подробностей. Молчал и Кейси, ему не хотелось делиться профессиональными секретами. Не потому что не доверял. Привычка и отработанное правило. И все же. Наш информатор в ГРУ... он со значением выделил аббревиатуру, был переведен в другой отдел морских операций красных, и его новая работа оказалась почти напрямую связана с последними событиями на Тихом океане. Обстоятельный отчет аналитиков нашел важное пересечение уже подтвержденных версий и выводов. «Хорошо», – Рейган сменил позу в кресле, оглядел две шеренги заседающих. изложили несколько обтекаемо, но это, несомненно, хорошо. И все же хотел бы вернуться к больной, и буду честным, бессонной для меня теме. Как будем выпутываться из того дерьма, в которое влезли, угробив новейший авианосец? То, что президент не отделял себя от остальных, а принимал промахи, что уж сказать, промахи военных, с провальной охотой за красным пиратом, бесспорно добавило ему очков среди подчиненных. А ведь мог!» – а том и сам сказал. «Я специально проштудировал хронологию и внутриполитические последствия после вероломного нападения японцев на Пёрл-Харбор в известном вам году. Мое нынешнее положение ничем не лучше, нежели у Рузвельта, мир его праху». Тогда за день позора ответил контрадмирал адмирал Киммел, на то время командующий Тихоокеанским флотом. И еще какие-то военные. Но без особого радикализма. Никто не сел, и то мило. А у нас какие есть соображения? Что-нибудь придумали? Мы не можем допустить ошибки, господа? «Позвольте я», – поднял ладонь глава президентской администрации Бейкер. «Да, Джеймс, будьте любезны». «Хм, стало быть...» Прежде всего, мы должны понимать, что эта проблема имеет не поверхностное понимание. Я имею в виду и потопленные корабли нашего флота, и вообще факт пришельца из будущего. В деле заложен приоритет иной полярности, влекущие далекие последствия. Здесь главенствует геополитика на ближайшие 30 лет как минимум. И мы обязаны поступиться нашими потерями, да простят меня убиенные души наших моряков, поскольку на кон поставлено гораздо большее. Я христианин. В этом контексте я принимаю, что все сущее дано нам Богом на определенный отведенный нам отрезок времени. Эту данность мы возвращаем по первому требованию Всевышнего, когда подходит время и кончается наш срок. В другой бы раз, даже в ситуации кубинского ракетного кризиса, Мы смогли смотреть на ситуацию с точки здравого осмысления. Карибский кризис во время правления Хрущева. Сейчас же основные вопросы, что и как, остаются без ответов. И они – ответы у русских. Какова природа переноса, что к этому привело, будет ли еще? У аналитиков есть предположение, что к этому привел ядерный катаклизм там, в будущем. Все же, по заверениям экспертов, радиационный фон крейсера был немного выше. «К чему вы?» – вдруг проявил нетерпение до да нельзя спокойной Кейси. «Я просто хочу подчеркнуть, что когда речь идет о высших интересах и национальной безопасности страны, мы вправе все дела Белого дома и спецслужб держать в совершенном секрете и от общественности и, если понадобится, от федеральных органов государственной власти». «Даже идя в разрез с законами Соединенных Штатов», и подчеркнул, «В конце концов, все, что делается, делается нами в интересах американского народа, государства, всего цивилизованного человечества». «Я вас понял, Джеймс», – перекинул взгляд Рейган. «Что вы, Уильям», Скрыть от Конгресса, Сената и других ведомств, включая финансовые, такие расходы, скорее всего, не удастся. Невзирая на усилия военной полиции, ФБР и военно-морского управления, слухи с Тихого океана идут. И перекрыть все источники – задача нетривиальная. Одно радует, что, по крайней мере, достоянием общественности пока это дело не стало. Однако уже сейчас многие члены палат, имеющие свои каналы информации – Пытаются дознаться. Телефонные звонки, личные встречи, зандаши и определенное брожение в умах. Им уже грезится сговор Белого дома, ЦРУ, ФБР, СНБ в придачу. Тут все ваши, господин президент, опасения верны. Не за горами прямые вопросы, сенатское расследование и спецкомиссия Конгресса. Первым выходом из такого поворота дела напрашивается включение некоторых высокопоставленных лиц в созданную специальную группу по делу корабля из будущего, например, сенатского прокурора и вице-президента Конгресса. «Дохлый номер», – блеснул выражением Рейган, откидываясь в кресле. «Посвящать либо всех, либо никого. Расскажем председателю палаты. Ха, допустим, он...» Бойкотируют саму идею расследования комиссии, так другие члены Конгресса не успокоятся, чувствуя, что их обошли стороной, и будут рыть дальше. Такова человеческая натура. Если сейчас идет просачивание о всего лишь морской военной операции где-то на задворках Тихого океана, и будь оно проклято разгроме ВМФ, то после рассказа Конгрессу и Сенату все уйдет практически в свободный доступ. Сто членов Сената, сто болтунов, у которых жены, любовницы – это первое, что приходит на ум. Да при таком количестве приобщенных к тайне соблюсти полную конфиденциальность совершенно немыслимо. Через неделю каждая американская домохозяйка будет рассказывать соседкам-товаркам невероятные истории о путешествующих во времени большевиках. И тогда все наши планы сыграть с Кремлем в виде наличную игру пойдут прахом. Пойдет прахом весь оперативный замысел. Четырехзвездный генерал из КНШ чуть ли не стукнул по столу. Даже если сенаторы одобрят весь наш план, включающий операцию на море, пока они вникнут, пока обсудят, одобрят, дадут санкцию, уйдет и время, и советская эскадра. Но у вас же есть какие-то идеи, комбинации? С надеждой спросил президент. «У наших военных всегда есть свои хитрости», – хихикнул Джеймс Бейкер. «Не все так просто», – хмуро вещал генерал. «Да, есть у нас секретные параграфы, позволяющие списание военной техники, как на боевые, так и небоевые потери. Есть еще процент расхода на экстремальных испытаниях нового оружия. А оглядываясь на опыт войны во Вьетнаме, когда...» «В общем, опыт есть». Рейган сделал удивленную бровь, мол, «А я чего-то не знаю?» «Но целый авианосец!» Генерал даже не смутился. «Черт возьми! Если бы еще это был не новейший какой-нибудь старичок времен мировой войны! Человеческие потери подадим не как единовременные, а растянем на длительный статистический срок. Вот, ознакомьтесь». рейган принял от офицера папку на обложке наискосок красовалась надпись топ секрет пробежал глазами останавливаясь на некоторых местах хмурясь даже шевеля губами зачитывая наконец пробормотав не без удовлетворения черт меня побери совершенно верно поддержал кряхтящий смехом бейкер Я битый час изучал эту бумагу, пробираясь по совершенному болоту военно-бюрократической казуистики, чтобы отжать хоть какой-то сухой остаток конкретики. Обсуждение неожиданно прервали. Дверь в овальный кабинет, конечно, не распахнулась, но очень было похоже на то. В проеме показался, буквально влетел всеми узнанный Майк Дивер. заместителя главы аппарата Белого дома, исполняющий обязанности советника президента по вопросам внутренней политики. «У нас совещание», – дернулся Джеймс Бейкер. «А мне плевать». Конечно, такой ответ был возмутителен, но Дивер был особой приближенный. Он помимо основных обязанностей большую часть своего времени уделял созданию президентского имиджа Рейгана – Сам Рональд относился к нему едва ли не как к одному из членов своей семьи. Тем не менее, Бейкер покосился на президента. Здесь, пусть и в узком кругу, присутствовали джентльмены, при которых не стоило показывать подобную фамильярность. «Вот, прямо на первой странице!» Советник выложил на стол несколько экземпляров печатного издания «Вашингтон пост». «Обычно такие вещи выходят утренними новостями». Но кто-то им скинул настолько достоверную бомбу, что они выбросили экстренный выпуск. Пачка прессы разошлась по рукам, зашелестев, породив первые вздохи и возгласы. «Вот и дождались! Пронюхали!» Минутой-другой позже противно и требовательно зазвонил телефон. Слегка побледневший Рейган протянул руку к трубке, но брать не спешил – клюнув носом в газету, споткнувшись на каких-то строках типографского шрифта. «Ставлю сто против одного, что это сенатский прокурор». Кейси по-прежнему сохранял невозмутимость. Он успел просмотреть статью. «Карл Винсон, уже не скроешь, но заметьте, никакой фантастики, никаких кораблей из будущего. И это радует. Что предпримем?» Кёрл-Харбор. Центральная база ВМФ США на Тихом океане. Штабной улей напрягся и замер в неопределенной томительной паузе. По аналогии Бжезинского о взведенном курке. Точно сжатая пружина, поставленном на предохранитель Кольта. До момента X времени начала активной стадии операции оставалось меньше часа. «Все повторяется», – Сильвестр Фоли продолжал теребить ленту телетайпа, не замечая, что жамкает невинную бумагу, скатывая в шарик. «У меня стойкое, и, что неудивительно, неприятная дежавю». «Знаете что?» – он сделал ударение на слове. «Это может означать, что операцию могут приказать свернуть?» «Хуже того. В самый последний момент». Наконец, позволил себе выразить досаду адмирал. Впрочем, подумав о другом, представляю, как они сейчас там, в Вашингтоне, сели в лужу, не зная, как быть дальше. И был прав. Это можно было даже выразить более импульсивно и вслух. Я был прав, черт возьми. Когда пришла очередная вводная, уже высшим приоритетом, естественно, шифрованно-расшифрованная. Сообщения потекли чередой буквально одно за другим. То, что они поступали короткими, в несколько фраз распоряжениями, говорило само за себя. Там, в Пентагоне и Белом доме, решения принимались скоропалительно и едва ли не панически. Дешифровки немедленно подавали командующему. «Смотрите, все прежние планы отменены. Военным бортом пребывает комиссия, представитель контролирующей организации». Адмирал в который раз выругался. «Очередной латунный куратор или штатский хлыщ?» Бжезинский сам пребывал в мрачной прострации, что даже не обратил внимания на явный намек на его персону. Офицер подносит следующую шифровку. «Ага, а теперь не совершенно отменительные, зачитал адмирал, – «а приостановить до выяснения». «Как они себе вообще это представляют? Кретины! Тут дерьмо собачье! Или-или!» «Мне так и не дали довести то дело до конца!» «Били по рукам, пока совсем не завели за спину! Почти в наручниках!» Свирепо окинув взглядом присутствующих, особенно подчиненных, Фоли осклабился. «Ха! До суда дело не дошло! Но, боюсь, теперь под давлением общественности...» «Белый дом меня точно сдаст с потрохами». «А знаете?» – обращаясь непосредственно к советнику президента. «В сравнении с предыдущей охотой за красным пиратом, нынешняя операция изначально, по моему мнению, была жалкой леворукой имитацией анонизма». «Что?» – Бжезинский, видимо, не привык к таким оборотам. «Именно так. Мне она вообще сразу была против сердца». Я обскажу свое видение всего этого, скорее политического безобразия, позже. А пока. Хорошо, черт меня побери. Что вытекает из этих распорядительных писулек? Фоли потряс уже набравшимся веером телеграм. Помыслим рационально и в рамках общезадуманной концепции локального конфликта, откладывая операцию на неопределенный срок, как нам велят вашингтонские деятели. Мы попадем в стратегический тупик, когда любые следующие, другие, черт меня возьми, даже превосходные по исполнению тактические ходы, уже будут не в состоянии выправить баланс. Почему? А потому что русские уже будут в Восточно-Китайском море. И наши подводные лодки попросту не успевают. Поздно выходят на позиции – А спустя сутки советская эскадра уже будет в зоне действия самолетов, базирующихся на аэродромы в районе Владивостока. Что нам остается? Ввести в дело наше патентованное преимущество – палубную авиацию. Но мы же этого изначально хотели избежать, не так ли? Бжезинский, сам не ожидая, поддался этому напору и словно какой-нибудь родивый ученик колледжа кивнул. «Так». Адмирал подозвал офицера дежурной смены. «Субмарины уже в подводном положении на позиции, а подводная связь имеет свои погрешности и временные ограничительные рамки. Это технически непреодолимые издержки. Согласны?» «Слушай сюда, сынок. Я приказ согласно распоряжениям вышестоящих отдал. Но длинноволновые сигналы не прошли через слои скачка». «Или еще вследствие каких-то других водных преград не достигли адресата. Вы поняли?» «Сэр, это значит вообще его не отправлять?» Сынок окончательно впал в недоумение. Досель командующий к нему обращался исключительно по уставу. Допекли и нашего старика. «Дружок, мне ли тебя учить?» – напирал командующий. Приказ должен быть отправлен, но не должен дойти. В конце концов, субмарины могли принять его с запозданием. Естественно, все соответствующие записи должны осесть в журнале и во всех контрольных протоколах штаба. К сожалению, это не касается крейсера УРО. Он выходит из игры. Понятно, что и все рэп обеспечения остается в действии. «Я понял, сэр. Разрешите?» «Иди». «А вы...» – бочком приблизился Бжезинский, подбирая нужное слово и не без уважения. «Хулиган, сэр! Ха, импровизация плюс жесткость равно произвол!» Адмирал не ответил.